Они открыли багажник, потому что Арки, заглянув в окно, увидел Бьюик с открытым багажником. Сфотографировали термометр. Температура поднялась до 70 градусов, 21,1 градуса по Цельсию. Отлично понимая, что Кертис попросит у них такую фотографию. Потом лежащее в углу тело неведомого существа многократно со всех возможных углов. И каждый полироид запечатлел единственный глаз — который блестел как свежий битум. Увидев в нём своё отражение, Сэнди Диаборн с трудом подавил вскрик. И каждые 2-3 секунды один из них обязательно оглядывался на стоящий за их спинами бьюикроудмастер. Несколько раз они сфотографировали существо вместе с положенной рядом рулеткой. А когда закончили с фотографированием, Тони развернул один из мешков для мусора. «Неси лопату», — попросил он Сэнди. «Может, подождать, пока приедет Керт?» Проходящий испытательный срок патрульный Кертис Уилкокс сможет взглянуть на это чудо в кладовой. По сдавленному голосу Сэнди понял, что Тони с большим трудом подавляет рвотный рефлекс. Дернулся желудок, и у Сэнди, возможно, за компанию, будет смотреть сколько душе угодно. На этот раз мы можем не тревожиться, что прикасаемся к вещественным уликам, потому что в этом расследовании прокуратура участие не примет. А пока давай уберем это дерьмо! Он не кричал, но в голосе уже проскальзывали резкие нотки. Сэнди снял со стены совковую лопату, подсунул под мертвое существо. Крылья зашуршали, как смятая бумага. А дно отошло в сторону, открыв темное безволосое тело. Во второй раз с того момента, как они вошли в гараж, Сэнди подавил крик, от чего появилось желание кричать, сказать не мог. Но он с трудом заставлял себя смотреть на существо, неведомо как попавшее сюда, и всё это время они вдыхали неприятный капустный запах. Сэнди заметил капельки пота, обильно выступившие на лбу Тони Скундиста. Некоторые соединялись и скатывались по щекам словно слёзы, оставляя за собой полоски. "Не тяни", пробормотал Скундист, держа широко раскрытый мешок. "Давай, Сэнди, отправь это добро в мешок до того, как я начну хвалиться харчишками". Сэнди отправил тело в мешок, и как только оно соскользнуло с лопаты, ему сразу полегчало. После того, как Тони достал пакет со царбентом, используемый для ликвидации нефтяных пятен, и посыпал им лужицу черной жижи, оба приободрились. Горловину мешка Тони скрутил и завязал узлом. Покончив с этим, оба направились к двери. Тони остановился, не дойдя до нее пару шагов. «Сфотографируй это». Он указал, что... На верхнюю часть ворот на заднем торце гаража, через которые Джонни Паркер и завёз Buick. Для Тони Скундиста и Сэнди Диаборна случилось это в далёком прошлом, а также там, там и там. Поначалу Сэнди не понял, на что указывает сержант, отвернулся, несколько раз моргнул, посмотрел вновь и увидел три или четыре зелёных пятна, словно от зелёной пыльцы с крыльев мотылька. Дитти они на полном серьёзе уверяли друг друга, что пыльца мотыльков ядовита, что человека ослепнет, если коснётся её пальцами, а потом потрёт глаза. Ты понимаешь, что произошло не так ли? спросил Тони, когда Сэнди поднял полароид и сфотографировал первое пятно. Камера казалась очень тяжёлой, руки ещё дрожали, но он справился. Нет, сержант, я, пожалуй, что нет. Это существо, кем бы оно ни было, птицей, летучей мышью, а может и вообще машиной, беспилотным самолётом-разведчиком, вылетело из багажника, когда откинулась крышка, ударилось о задние ворота, а потом начало биться о стены. Видел когда-нибудь птицу, залетевшую в сарай с Эндикевнул? Та же история. Тони вытер с лба пот, повернулся к Сэнди. Этот взгляд навечно запечатлелся в памяти более молодого патрульного. Никогда глаза сержанта не были такими беззащитными. Такие глаза иногда видишь у маленьких детей, подумал он, когда тебя вызывают, чтобы прекратить семейный конфликт. Хер знает, что. Тони тяжело вздохнул. Сенди кивнул. Тони посмотрел на мешок. Ты думаешь, эта тварь похожа на летучую мышь? Да. — ответил Сэнди и тут же возразил себе «нет». А после паузы добавил бред какой-то. Тони нервно рассмеялся. — Очень убедительно. Если б ты давал показания в суде, ни один адвокат защиты не смог бы этого опровергнуть. — Я не знаю, Тони. Знал Сэнди только одно. Ему хотелось закруглить этот бесцельный разговор и выбраться на свежий воздух. — А что думаешь ты? — А что думаешь ты? По первому взгляду она выглядит как летучая мышь, ответил Тони. На полароидах она тоже похожа на летучую мышь, но я не знаю, как сказать, но она только это совсем не летучая мышь, закончил за него Сэнди. Тони кисло улыбнулся и нацелил на Сэнди палец в десятку. Поздравляю. Но эти пятна на стене показывают, что вело себя существо как летучая мышь или птица. летала по кругу, пока не упала мёртвой в угол. Чёрт, насколько мы можем судить, она сдохла от страха. Сенди вспомнил блестящий мёртвый глаз абсолютно инородный, коренным образом отличающийся от того, что он Сенди привык видеть, и подумал, что впервые в жизни осознал идею, которую только что озвучил сержант Скундист, сдохла от страха. Да, такое возможно, более чем Сержант вроде бы ждал ответа. А может, она ударилась о стену так сильно, что сломала шею? Тут в голову пришла новая мысль. «Послушай, Тони, а может, эту летучую мышь убил воздух?» «Как ты сказал?» «Может...» У Тони вспыхнули глаза, он закивал. «Конечно!» «Может, с другой стороны багажника Бьюика совсем другой воздух?» «Может, для наших легких он яд?» «Может, от него наши легкие разорвутся?» Для Сэнди эти слова стали последней соломинкой. Я больше не могу, Тони. Если мы задержимся здесь ещё на минуту, меня вырвет. Но на самом деле он боялся задохнуться, потому что широкая авеню гортани вдруг сжалась до отверстия в игольчно-мушке. Как только они вышли из гаража, уже практически стемнело и дул невыразимо славный летний ветерок, Сэнди сразу полегчало. Он пришёл к выводу, что и Тони тоже. Определённо к лицу прилила кровь, оно стало не таким бледным. Хадди и ещё несколько патрульных подошли к ним, когда Тони закрывал боковую дверь, но никто ничего не сказал. Посторонний человек, не знающий, что происходит, глянув на них, мог бы подумать, что президент умер и началась война. Сенди спросил Тони: "Тебе уже лучше?" Да. Он кивнул в сторону мешка, где лежал труп невиданного существа. Вы действительно думаете, что его мог убить наш воздух? Возможно. А может, причина смерти шок, вызванный появлением в нашем мире? Не думаю, чтобы я долго прожил в мире, откуда появилось это существо. Даже если бы я смог дышать тамошним, то не замолчал бы Потому что Сенди вдруг перекосило. Сенди, в чём дело? Что с тобой? Сенди не хотел говорить сержанту, что с ним, даже не знал, сможет ли, потому что подумал об Энни Сирафферти. Исчезновение патрульного и появление в гараже Б этого существа наводили на мысль, которую Сенди гнал от себя изо всех сил, но, к сожалению, возникнув, она уже никак не желала уходить. Если Биуик связующее звено между мирами, и эта летучая мышь попала в гараж Б оттуда, тогда Эннис Рафферти практически наверняка отправился туда. Сенди, что ты молчишь? Всё нормально, босс, ответил Сенди, а потом ему пришлось нагнуться и сжать пальцами голени. Отличный способ избежать обморока при условии, что успеваешь им воспользоваться. Другие патрульные стояли неподалёку, наблюдая за ним. Никто не произносил ни слова, правда, на лицах читалось: король умер, да здравствует король. Наконец мир перестал кружиться перед глазами Сэнди, и он выпрямился. Я в порядке, правда. Тони всмотрелся в его лицо, кивнул, приподнял зелёный мешок. Это отправим в чулан. около кладовой, где Энди Калутчи держит журналы, помогающие гонять шкурку. Послышались нервные смешки. В чулан вход воспрещён всем, кроме меня, Кертиса Уилкокса и Сенди Диаборна. Остальным только по моему разрешению, понятно, парни. Патрульные покивали по разрешению, так по разрешению. Сенди, Кертис и я наша следственная группа. Он стоял в сгущающихся сумерках чуть ли не по стойке смирно, с мешком для мусора в одной руке и полороем в другой. Всё это вещественные улики, чего пока не имею понятия. Если у вас появится идея, приходите с ними ко мне. Если идеи покажутся вам безумными, прибегайте, потому что это безумная ситуация. Но при всём этом мы ведём расследование, ведём, как и любое другое. Вопросы? Вопросов не последовало. Или, если вам хочется взглянуть на ситуацию под другим углом, подумал Сэнди. Вопросов было слишком много, чтобы их задавать.